Бури настигают Пушкина уже в ранней юности. В 1817 году, сразу после окончания лицея, пишет он одно из трогательнейших стихотворений, как раз свидетельствующих об этом, «Царское село». Та же тема звучит в ряде стихотворений 1819 года «Энгельгарту», «Деревне», «Домовому», В последнем он умоляет домового, чтобы тот стал хранителем его уединенности и покоя. Люби мой малый сад, и берег сонных вод, и сей укромный огород, с калиткой ветхою, с обрушенным забором, Люби зеленый скат холмов, луга измятые моей бродящей ленью, Прохладу лип и кленов шумный кров, они знакомы вдохновенью. Юного Пушкина тревожит ощутимый разлад человека с природой. Сама природа воспринимается им пока идиллически. Напротив, в человеческих отношениях ему уже ведомы катаклизмы, но он не отворачивает своего взора от них. Его и в юности нельзя было ничем устрашить. В этом тон -то и обнаруживал свою цельность человека и художника. Ему нужна истина, но не сама по себе, не как установленный и доказанный факт, а в соединении с верою, приводящей к убеждению, что открытие истины заключает в себе средство преодоления всего того, что могло бы нанести ущерб его достоинству. Отсюда такие строки в деревне. Я здесь от суетных оков освобожденный, учуся в истине блаженства находить, свободную душой закон боготворить, роптанью не внимать толпы непросвещенной, участьем отвечать застенчивой мольбе и не завидовать судьбе злодея или глупца, величие величии неправом. Природа царственна по сравнению с людьми, хотя бы из-за отсутствия сознания своей царственности. У людей же нет иного выхода, как только, так сказать, в одностороннем порядке устанавливать добрые отношения с природой. С постижения ее для нас начинается постижение нами самих себя. а Она же, между тем, так и остается для нас не до конца, разгаданной тайны. У Пушкина есть два стихотворения под одним названием «Приметы». Первое относится к 1821 году. В нем говорит он о пастухе и земледельце, прекрасно знающих необходимые им тайны природы, добытые от непосредственного повседневного общения с ней. В 1829 году Пишет он еще одно стихотворение под названием «Приметы». «Я ехал к вам, живые сны за мной вели столпой толпой игривой, И месяц с правой стороны сопровождал мой бег ретивый. Я ехал прочь, иные сны, душе влюбленной грустно было» и месяц с левой стороны сопровождал меня уныло. Мечтанью вечному в тиши. так предаемся мы, поэты, так суеверные приметы согласны с чувствами души. Для Пушкина природа — первейшие условия человеческого самоосуществления. Находя в каждой паре годы своей прелести, он, тем не менее, находит в ней и свои недостатки. Его любимое время — осень. Он не раз говорил о том и в письмах, и в стихах. Одно из вершинных его стихотворений так называется «Осень 1833». Здесь Пушкин сводит счеты со всеми временами года, отдавая все свое восхищение осени. Хотя о зиме, говорит он, что она представляет немало удовольствий для человека, вместе с тем рисует зиму, в целом, как для него, тягостную. Полгода снег да снег, ведь это, наконец, и жителю берлоги медведю надоест. Не менее придирок вызывает у него и лето красное, которое он любил бы, когда зной, до да пыль, да комары, до да мухи. А весне же открыто заявляет «Я не люблю весны, весной я болен». А вот осень, которую все бронят обыкновенно, ему она мила, красою тихою, блистающей смиренно. Главное же ее достоинство, что она располагает вдохновению. Унылая пора. «А чей очарование? Приятно мне твоя прощальная краса!» «Прощальная краса! Вот чем неотразимо влечет к себе Пушкина осень. Она жива еще сегодня, завтра нет». В ней, в осени, с максимальной наглядностью проступает приходящий с жизни — а значит и вечность в повседневности. Как и во всех аспектах изображения человека и мира, Пушкин резко выделяется в ряду всемирных поэтов своим подходом к человеку в его соотношении с природой. И это становится элементом представления его о судьбе человеческой, значит и своей собственной. Видя в природе изначальность, тем самым и вечность, Пушкин находит в ней важнейшую предпосылку вечности самого человека. Гляжуль на дуб уединенный, Я мыслю Патриарх Лесов переживет мой век забвенный, Как пережил он век Отцов. Под прямым влиянием Пушкина. Фет создает такое замечательное стихотворение, как одинокий дуб. Однако у фета дуб лишь знак понятия о долговечности, столь важной в нашем мировосприятии. Толстой же, воспользовавшись фетовским стихотворением для обрисовки смены душевных состояний у Андрея Болконского, дает глубочайшую разработку темы соотношения природного и человеческого мира. У Толстого человек тем выше, чем большую близость обнаруживает к природе, то есть чем он естественнее, тем достовернее, подлиннее. В сближении с природой, как и в противопоставлении природе, человек, взятый в цело-купности, обнаруживает меру своей подлинности. Великие художники тем только и заняты, что выявляют, как это происходит. В Толстом здесь все-таки преобладает тенденция к максимализму, сближению человека с природой. Наташу Ростову, например, наделяет он почти сверхъестественной силой воздействия на других людей, причем в одинаковой степени, на таких разных, скажем, как ее брат Николай Ростов и князь Андрей, будущий ее жених хотя и не ставшие мужем из-за гибели своей. Вот они оба слушают пение Наташи. В голосе ее была та девственная нетронутость, то незнание своих сил и та необработанная бархатистость, которые так соединялись с недостатками искусства пения, что, казалось, нельзя было ничего изменить в этом голосе, не испортив его. Подлинность человека у Пушкина, сплав его природных данных с непрестанным усовершенствованием их. Так, ставя музыку рядом с любовью, из наслаждений жизни одной любви музыка уступает то есть возводя благоприобретенные человеком свойства, сиричь музыку на один уровень с природным человеческим даром, то есть любовью. Пушкин устанавливает, что и в основе благоприобретенного та же первозданность, но и любовь — мелодия. Стало быть, поскольку подлинность человеческая, есть соединение природного с благоприобретенным, каждый человек — достигает своей подлинности только своим единственным способом. Отсюда, как пишет Толстой, все предметы поэзии предвечно распределены по известной иерархии. У великих поэтов, у Пушкина, эта гармоническая правильность распределения предметов доведена до совершенства. И... Вот два стихотворения Пушкина, убеждающие нас в этом. Калмычки «Прощай, любезная калмычка, Чуть-чуть на зло моих затей Меня похвальная привычка не увлекла Среди степей вслед за кибиткою твоей. Твои глаза, конечно, узки, и плосок нос — И лоб широк. Ты не лепечешь по-французски, Ты шелком не сжимаешь ног. По-английски пред самоваром Узором хлеба не крашишь, Не восхищаешься Сен-Маром, Слегка Шекспира не ценишь. Не погружаешься в мечтанье, Когда нет мысли в голове. Не распеваешь мадове, до -ве», голоб не прыгаешь в собранье. Что нужды? Ровно полчаса, пока коней мне запрягали, Мне умы и сердце занимали твой взор И дикая краса, друзья. Не все ль одно и то же? Забыться праздную душой В блестящей зале, в модной ложе Или в кибитке кочевой. Суть стихотворения, как это нетрудно заметить, не в героине, а в самом поэте. Она лишь повод для его размышлений о себе, о собственном образе жизни. Ведь и весь роман с калмычкой продолжался ровно полчаса. Хотя бы на это короткое время она отвлекла его от горестных дум, а он все же отдал дань первозданной красоте, пускай всего и на миг. Но вот другое стихотворение, посвященное красивой женщине совсем иного порядка, княгине Зинаиде Волконской. Среди рассеянной Москвы, при толках Виста и Бастона, при бойком лепете молвы ты любишь игры Аполлона. Царица мусы красоты, рукою нежной держишь ты, волшебный скипетр вдохновенный, и над задумчивым челом, двойным увенчанным венком, и вьется, и пылает гений, певца, плененного тобой, не отвергай смиренной дани, внемли с улыбкой голос мой, как мимоездом каталане цыганки внемлет кочевой воспевая княгиню волконскую как царицу муз и красоты пушкин как бы формулирует закон определяющий во что это обходится людям и на что обречены такие люди героиня стихотворения нашла наилучшие слова для выражения своего вообще человеческого отношения к Пушкину в письме от 16 сентября 1825 года. «Возвращайтесь к нам. Московский воздух легче. Великий русский поэт должен писать или в степях, или под стенами Кремля, а творец Бориса Годунова принадлежит стольному городу царей. Кто она, та мать, зачавшая человека, чей гений вся сила, все изящество, вся непринужденность? Кто То дикарем, то европейцем, то Шекспиром и Байроном, то Ариосто, то Анакрионом, но всегда русским, переходит от лирического к драматическому, от песен нежных, любовных, простых, порою суровых, романтических или язвительных, к важному и безыскусственному тону истории. Изначальная красота, разумеется, в самой природе. Однако человек вступает в прямое соревнование с природой в этом отношении и создает красоту более высокого порядка. Пушкин проводит эту мысль во множестве своих произведений. Чистые создания природы, будь они и самыми совершенными, как бы ни привлекали к себе нас, одновременно и отпугивают от себя. Заключая в себе нечто чуждое нам. Тема эта, как увидим далее, буквально преследовала Пушкина. Для Пушкина поэзия вступает в соревнование с самой природой, хотя красота, являясь даром природы, как бы самодостаточна, тем не менее, особо наделенная красотой нуждается в поэзии, без которой, вероятно, и не знала бы цену своей красоте. Уверенный в этом. Поэт пишет ей мадригал, испытывая и сам от этого удовольствие, но также зная, что она, пускай и по неволе, рано или поздно обратится к нему, ибо только через него увидит себя в своей подлинности. Красота в известном смысле венец самоосуществления человека, между тем только поэзия окончательно награждает его красотой. И Пушкин видит в красоте вершину творческих усилий человека, воздав должное человеку как творцу красоты. Ты Богоматерь, нет сомнения, не та, которая красой пленила только Дух Святой, мила ты всем без исключения, не та, которая Христа родила, не спрося супруга. Есть Бог другой земного круга, ему послушна красота. Он Бог парни Тибула Мура и Мучус и мутешен я. Он весь в тебя, ты мать Амура, ты Богородица моя. К.Н. 1826 В стихотворении «Красавица» Пушкин говорит о том, что она «выше мира и страстей», что ей нет соперниц, нет подруг, иначе говоря, воспринимает ее как достигшую предела в самоосуществлении и как вполне сознающую это, а потому словно замкнувшуюся в самой себе, из чего следует не то, что красота нарушает необходимый порядок в мире» а то, что напротив, предустанавливает его. Про образом героини стихотворения красавица, как и Нины Воронской в Евгении Онегине, послужила графиня Заводовская. Пушкин сталкивает в конце Онегина двух красавиц, Нину Воронскую и Татьяну, отдавая все предпочтения Татьяне. Она сидела, У стола с блестящей Ниной Воронскою всей Клеопатрую не вы, и верно б согласились вы, что Нина мраморной красою затмить соседку не могла, хоть ослепительно была. Некогда Онегин учил Татьяну умению властвовать собой. Урок, преподанный им Татьяне, не прошел для нее даром. Онегин же убедился в этом лучше, чем кто-либо другой. Вот генерал представляет их друг другу, и что же? Ей-ей, не то чтоб содрогнулась, или стала вдруг бледна, красна, у ней и бровь не шевельнулась, не сжала даже губ она. Да, Татьяна стала другой, но и осталась прежней, в чем вскоре пришлось убедиться Онегину. В свое время Онегин преподнес урок Татьяне, как не следует поддаваться непосредственному чувству и уметь властвовать собою. Настало время, когда Татьяна учит Онегина тому, что человеку положено, сделав выбор, который бы не унижал его человеческого достоинства, оставаться уже навсегда верным этому выбору, во что бы это ему не обходилось. Идеал этот, конечно, тем не менее и фаталистичен. Мир прекрасен, однако и страшен. Осуществляя себя, человеку приходится в чем-то и поступаться с со собою. Но как добиться того, чтобы строить свою жизнь не наперекор себе, своей натуре? «Душевных наших мук не стоит мир», — говорит Пушкин в одном из исповедальнейших своих стихотворений 19 октября. 1825 Но жизнь неотделима от мук. Значит, она, тем не менее, искупает муки, сколько бы горькими ни были они. И отсюда я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. Следовательно, человек и мир, в их единстве и конфликте между ними, одна из главенствующих тем пушкинской поэзии равно и минорной, удивительно целостный и возвышающий нас какие бы скорбные ноты ни звучали в ней.